На опушке леса возница удивленно моргнул, увидев ожидающего нас здоровенного дядьку в льняной рубахе. Батюшка! радостно поприветствовала я Лешева. Тот было чуть не оскалился, да вовремя вспомнил, что чары на нем кивнул, подошел к вознице косолапа, забрал корзину с продуктами и сказала я, ибо у Лешева голос до костей пробирающий: Долго ты, доченька? Я же и ответила: Спасибо, что встретили, батюшка. Артефакт, меняющий голос, — штука замечательная. Когда возница с быком, коему еще свидание с магом сегодня предстояло любовное, скрылся за поворотом, Лешей головой тряхнул, сбрасывая, словно лоскуты дыма, мое заклятие, укоризненно глянул и произнес своим жутким для людей, да привычным для меня голосом. — Долго ты сегодня! И запах на тебе! И магия! — От его тона гневного белки с ближайшей сосны прыснули в разные стороны. Сойка траекторию пути полета сменила, да два грибовика быстро шурхнули под пень. Страшный у меня, Леший, очень страшный, особливо, когда не в духе. «Да и ты не скоро обернулся, Лешенька. Случилось чего?» «Случилось, только не могу понять, что именно». Леший мрачно поглядел на меня из-под кустистых бровей. «Нечисть к нам валом валит». Чаще, как и сказано ей было, всех на границе задержала. На сей раз к ней претензий нет. «О, что-то новенькое!» «А я, весь всех пропустил», — добавил Леший, несколько растерянно. «А это вообще совсем новенькое что-то». «Всех?» — переспросила я, а на душе прямо кошки заскреблись, ранее тревогу и «Всех, весь всех!» — подтвердил друг верный. «Кикимор теперь у нас прибавилось». Лесовиков стредюжины, ухры, ауки даже. Отчего бегут не ведают, но чуют, что нечисто дело. И я чую тоже. И я скрывать не стала. Нечисть к нам уже некоторое время все пребывала и пребывала. Поначалу в том я ничего дурного не заметила, объяснимо все было. Я не леса заповедного в силу вошла. Лес восстанавливаю, магия под кроны дубов вековых возвращается, Да в стволах елей, облака вершинами пронзающих скапливается. Вот и тянутся в места волшебные все, в ком есть магия земли матушки. Леший тоже так явился. Пришел в одну ночь ненастную. Злой, израненный, со спиной стрелами утыканный. С телом, магическими мечами и скромсоном. С апостасией всего одной, древоподобной. Других у него не осталось, погибли. Поначалу Леший к себе не подпускал и говорить не мог. И вообще все пытался издохнуть в норе под дубом, но потихоньку, помаленьку выходила я его. Теперь вот даже говорить стал. А умирать времени-то больше не было. Он Леший опытный. Я веду не вообще никакая. Нужен он мне был. Вот и решил жить, чтобы одну меня в беде не бросать. Лешенька, а нам места-то для всех хватит. Это было самой большой бедой моей. Математика. Надо же было как-то рассчитывать квадратные сажени на не душу нечисти и вообще посмотреть, какие там нормативы. Все никак не соберусь подсчетами заняться. «Хватит, Веся, хватит», — сказал соратник верный, да и направился к избушке моей. «Лес наш долго пустым стоял. Почитай, на день сегодняшний заселено от силы две четверти всей площади. А вот чего не хватить может, так это пропитание. Ты от того столько снеди всяческой закупила». И вроде рассуждения, совет даже в монологе этом. Да только под конец вопрос коварный задал друг мой. А мне врать ему не хочется, От того тему перевела скоренько. В веснянках королевский маг. Ответила, поспевая за широким шагом Лешего. Девок портит, ведет себя недопустимо. Закон нарушает в открытую. Плохо, подытожил Леший. А ведьма что? Уже на месте. Тяжело было угнаться за ним, хоть и ходил косолапо. Ноги так до конца и не восстановились. Ульгерта в городе не скрываясь. За ней должна подоспеть Стена. Думаю, Слава на подлете, Разберутся, наверное. Они ведьмы опытные. А главное, защитники у них при власти. Так что управу Назаратарна, Эльтарга точно найдут. И не сомневалась же тогда. Ни единой капельки сомнений не было. Да даже талики. Места у нас заповедные. А после падения ясеневого леса так и вовсе чуть ли не последний оплот нечисти. Так что за нас ведьмы постоят всей горой, обязаны постоять. Иде слава, так и вовсе королевская ведьма. Она свое слово завсегда скажет. А мне-то что? Я лесная ведунья, мое дело маленькое. Лес беречь, нечисть привечать, да учиться дальше. А вот с этим всем тяжело мне хоть вой. И я взвыла. — К дубу ученому, — правильно понял леший. Кивнула. Взмахнув клюкой, открыла заповедную тропу, и пошли мы за новой порцией учебников, чтобы их... Вот раньше времена были. Если позвал тебя лес, так все, сразу ты, госпожа лесная ведунья, и идите все в далекое пешее. А теперь как? Лес позвал, учись, голубушка, потому что, Коля назвался груздем, не вопи, что ты поганка, к обучению не склонная вот совсем никак.